Глава 24. Оставшийся вечер прошел прекрасно. Венди покаталась на карусели, мы посмотрели выступление клоунов, поели в небольшом кафе, а как стемнело, остались смотреть магический салют, очень похожий на земной, с одной лишь разницей. Выстрелов не было. Изображения цветов, зверей и предметов неожиданно вспыхивали в темном небе. Как красиво! прошептала девочка, не отрывая взгляда от происходящего магического чуда. «Добрый вечер, Маргарита!» — раздалось сбоку. Вздрогнув, резко развернулась и посмотрела на мужчину. «Бертрам Блоу», — улыбнувшись, смутилась. «Вы приехали на ярмарку?» Мужчина кивнул и неожиданно протянул маленький букетик белых цветов. «А я вас видел сегодня!» — обратил на себя внимание Тобиас. Вы прогуливались возле карусели с красивой девушкой в розовом платье. С девушкой? Господин Блоу на мгновение задумался. Ах, с девушкой. Так это была моя сестра, милая Аделия. Я сопровождаю ее в столицу на сезон балов. А вы ей ручку целовали? Не унимался Тоби. Пришлось одернуть. Перестань, это неприлично. Наклонившись, шепнула на ухо коту. «Неужели брат не может поцеловать ручку сестре? Что на тебя нашло?» «Милая Маргарита, возможно, ваш фамильяр ревнует?» Бертрам обвёл взглядом нашу маленькую компанию. Тоби надулся и хотел что-то ответить, но я приложила палец к губам и покачала головой, как бы прося не ссориться на празднике. Салют завершился, красивые глаза смотрели лишь на меня. «Маргарита, разрешите проводить вас до дома?» «Час поздний, а вы одни?» Не видела смысла отказывать и обижать молодого человека. В его карете были мягкие сиденья. Венди клевала носом, сонно моргая и пытаясь не уснуть. Господин Блоу пытался быть вежливым, всю дорогу развлекая нас разговорами. Он поведал, что после посещения столицы, как ни странно, потерял немного, часть получилось вернуть по страховке. Страховщикам, оказывается, было выгодно иметь с ним дело так как то приключение, что стряслось с нами в дороге, — огромная редкость. Чаще всего обозы приходят с целыми к месту назначения. Попытки ограбления обозов господина Блоу бывают один-два раза в год. Мне просто не повезло попасть именно в такой момент. Да, мне и без этого жутко не повезло. И первое — переместиться в этот чужой для меня мир, подумала я, тихонько тормоша дочку, чтобы Таня не уснула. Первыми в дом вошли Волк, Венди и фамильяры. Мне пришлось задержаться, чтобы попрощаться с Бертрамом. «Спасибо за цветы и за беседу. Мне было очень приятно». Почти развернулась к дверям, как пальцы моей правой руки были схвачены в плен. «Маргарита, подождите!» Бархатистый голос обжег мой слух, заставив вздрогнуть. Бертрам, опустив взгляд на цветы, провел по белым лепесткам пальцами. «Я еще в прошлый раз хотел сказать, но оробел. Маргарита, вы мне нравитесь. Вы такая...» Он поднял взгляд, наши глаза встретились. «Красивая, умная, добрая. Вы не растерялись в сложной ситуации. Мое сердце не желает вас забывать, Марго. Разрешите мне вас так называть?» «Марго». Его пальцы гладили кончики моих. Для меня все происходящее было необычным, непривычным, даже сказать, слишком спонтанным. «Господин Блоу, вы меня смущаете», собрав мысли в кучу, медленно освободила пальцы. Все так неожиданно, я и представить не могла. «Марго, но сердцу не прикажешь. Сил моих нет скрывать от вас чувства». Молодой человек попытался вновь до меня дотронуться. «Извините, но сейчас я не смогу ответить взаимностью». «Но почему, Марго?» Его рука замерла в воздухе. «Лучше Маргарита, господин Блоу, потому что я вдова и пока не готова к новым отношениям». Ответив, мысленно выдохнула. «Как же вовремя я вспомнила, что Маргарита овдовела? «Вы разбиваете мне сердце, милая Маргарита. Молю, не запрещайте мне ухаживать за вами. Я дождусь, когда закончится траур. И зовите меня Бертрам. Без господина и Блоу, будьте милосердны». «А он настойчив», — окинула взглядом Бертрама. «Высокий, красивый, сильный, не бедствует. Но разве я могу сейчас себе позволить кем-то увлечься? Мне бы со своей жизнью разобраться, хоть как-то на ноги встать». Маргарита позвал ожидающий ответа молодой человек нет не могу тихо простонала в ответ сейчас не время простите господь бертрам а когда оно наступит это время он сделал шаг вперед еще один и будет неприлично близко не знаю его настойчивость подкупала голос дрогнул маргарита без мужчины тяжело прожить тяжело и опасно вы одна родителей нет примите мое покровительство Мои глаза расширились в удивлении, что он несет. Но следующие слова внесли ясность. «Если я начну за вами ухаживать, то все в городе будут знать об этом. Никто не посмеет на вас косо посмотреть или обидеть, даже если в будущем откажетесь быть моей женой». «Почему вы говорите такие слова? Вы знаете, что произошло сегодня с нами на рынке?» Мне стало неприятно. Слышал, как хозяин рынка отчитывал подчиненного. В разговоре звучало ваше имя. «Маргарита, вы огорчились?» В его голосе слышалась тревога, замешанная на заботе. «Простите, что давлю. Я не прав. Меня из колеи выбила сегодняшняя история. Сердце сжалось, а душа потребовала вас защитить. Защитить женщину, которая так мне понравилась». «Простите, господин Блоу». Мужчина, услышав свою фамилию, нахмурился. «Для меня это все слишком быстро. Вы не беспокойтесь». Мой дух не так легко сломить. Не такое проходили. Крыша над головой есть, магия при мне, денег заработаю, устрою жизнь, а потом буду думать о любви. Но сейчас все мои мысли совсем не о том. Вы красивый, интересный, сильный и заботливый. Обратите внимание на ближайший круг молодых одиноких девушек. Вам обязательно повезет. «Я не отступлю, прекрасная Маргарита». Бертрам наклонился, поцеловал мои пальцы и скрылся в темноте. Какой романтик! Тут же раздалось возле ног. Тоби, ты все это время был тут? Мои щеки вспыхнули от смущения. Хорошо, что в темноте не видно. Это неприлично подслушивать чужие разговоры. А чего я? Твой волчара тоже бдит в кустах. Сдал моего зверя кот. Да и как мы можем тебя оставить одну наедине с мужчиной? Это маветон. Идем спать. Все устали, а завтра еще разрешение брать. Марго почему-то отказала Блоу, поинтересовался Тоби, заходя следом в дом. Не знаю. Мне кажется, что именно сейчас я не готова к отношениям. Ну и правильно. Его не берем, как бы наполовину согласился кот. Другого будем искать. Но тром чую, что с этим не стоит связываться. Ты так и говоришь, потому что не смог его улечить Думал, что Блоу был со своей девушкой, а он оказался с сестрой, и ты сейчас раздосадован, потому что не прав. Не стоит так запросто навешивать ярлыки на людей. В дороге он показал себя хорошим воином. Просто я не готова к отношениям, а он свалился как снег на голову со своими признаниями. Напугал. Я устала, хочу спать, а не отношения строить. — Ой, сколько слов, сколько слов! — усмехнулся кот. «Маргарита, просто признайся, что твое нутро тоже сигнализирует, что он не твой мужчина». «Все возможно». Зевая отправилась искать банку, чтобы поставить цветы. «Мамочка, я умылась, пойду спать», — сонная Венди выглянула со второго этажа. «Иди, солнышко, я тоже вскоре приду». Эту ночь мы спали спокойно. Скай находился в засаде, Тоби где-то гулял до утра. Почему я это знаю? Да потому что он пришел утром, залез ко мне под одеяло и, спрятав лапки в изгибе моей руки, засыпая, заурчал. У меня еще тогда проскользнула мысль, едят ли плюшевые коты мышей. Где-то же он пропадал почти всю ночь.